«Я молила Господа уберечь меня от сиротского приюта». Кэтлин Халтер В детстве моя жизнь была переполнена страхом. У матери было больное сердце. Каждый день я видела, как, задыхаясь, она падает на пол. Все мы боялись, что она умрет, а я верила, что всех девочек, у которых умерли мамы, отправляют, в детский дом. Мысль о том, что туда придется попасть, приводила меня в ужас и шести лет от роду и отвердила такую молитву. «Милый Боженька, позволь мамочке пожить, пока я не вырасту, чтобы меня не забрали в сиротский приют». Двадцать лет спустя мой брат Мейнер получил страшную травму и прежде чем умереть страдал еще». Долгих два года. Он не мог не только самостоятельно есть, но даже повернуться в кровать. Чтобы успокоить боль, мне приходилось днем и ночью, каждые три часа, давать ему морфий. В то время я работала учительницей музыки. Когда соседи слышали, что мой брат начинает кричать от боли, они звонили мне по телефону, и я, бросив занятия, бежала домой сделать ему укол. Каждую ночь, ложась спать, я ставила будильник, чтобы проснуться через три часа и не опоздать с уколом. Зимними вечерами я выставляла за окно бутылку молока. Замерзнув, оно становилось похожим на мороженое, и я любила его есть. Когда звенел будильник, эта мысль о бутылке помогала мне подняться с постели. Когда трудности одолевали меня... Я делала две вещи, не позволявшие начать себя жалеть, волноваться и проклинать жизнь. Во-первых, я занималась музыкой часов по двенадцать-четырнадцать в день, так что на тревоге оставалось не так уж много времени. Когда же меня одолевала жалость к себе, я говорила «послушай». Пока ты еще в состоянии ходить, добывать пропитание, пока не испытываешь страшной боли, ты должна быть самым счастливым человеком в мире. Что бы ни случилось, не смей забывать этого. Никогда. Я намеренно делала все возможное, чтобы развить в себе непроизвольное постоянное чувство благодарности за все полученные от жизни блага. Каждое утро, проснувшись, я благодарила Бога за то, что в состоянии подняться с кровати и пойти позавтракать. Я твердо решила, что, несмотря на все свои несчастья, буду самым счастливым человеком. Может быть, этой цели мне достичь не удалось, зато я стала самой приятной молодой леди в своем городе. И лишь немногие из моих знакомых Беспокоились меньше, чем я Эта учительница применяла два принципа О которых уже говорилось в этой книге Занимала себя работой, чтобы не было времени волноваться И помнила обо всех предоставленных ей благах Эта практика поможет и вам.